Глава четвертая. Пропавший труп. «Это она!» — доносился откуда-то издалека возмущенный голос. Не сразу дошло, что звук не является частью сна. Жена уже тормошила за плечо. «В комнате темно». «Что? Что случилось?» «Не понял я спросонья кто «Кто-то в дверь трезвонит и орет». «Не слышишь, что ли?» «Звонят?» «Не, не ничего не слышал», — сказал я, и тут же раздался звонок. Незнакомец за дверью положил палец на кнопку и, видимо, не собирался ее убирать. В голове тоже зазвенело. «Блин, да кто там? Какого хрена?» Я вскочил, но быстро понял, что все еще в одних трусах. «В таком виде точно на площадку не выйти» где шорты. Света захлопала ресницами, а за дверью все не унимались. Звонок звенел на все лады. Еще старой конструкции. Специально не стали менять звонок, когда переехали на новую квартиру. Потому что так типа слышнее. Идиоты. Теперь я готов разбить чудо звонок, расколотить к чертям собачьим, который сейчас вообще — спросил я. — Два тридцать? — ответила жена, посмотрев на экран телефона. — Это она! — закричала женщина в подъезде. Затем удар в дверь. Такое, что загудели бетонные перекрытия. Мы, конечно, привыкли, что соседи снизу, когда напьются, тарабанятся всей дури, в собственные двери. Но чтобы вот так нагло ломились в нашу... Такого еще не бывало. «Какого хрена, блин? Кто там?» «Это она! Она во всем виновата! Из-за нее мы все умрем!» — причитал голос. Наконец-то нашел шорты. Попробовал вскочить в них сходу, но потерпел фиаско, запутался и чуть не грохнулся на пол. Ударился плечом о гипсокартонную стену. «Ты чего там?» — спросила Света. — Да блин, долбаные шорты! — Пойду посмотрю, что там за дура. — Сказал я. — А ты набирай полицию, если что. Голос за дверью резко сменил тон с агрессивного на умоляющий. — Это Вероника Андреевна, откройте. илья Дальше неразборчиво. — Кто это? Ты ее знаешь? — спросил я жену уже из коридора. В темноте споткнулся о детский стучик, с которого Кристина доставала до выключателя в туалете. "Она! Это все она!" снова завопил голос за дверью, как долбаная сирена, и опять удары в дверь. "Это врач", сказала жена. "В смысле? Нафига врачу долбиться посреди ночи?" возразил я. А потом уже громко добавил, обращаясь к женщине за дверью: — Я не знаю, кто вы и что вам надо, но вам лучше отойти от двери, иначе вызову полицию. — Вы не понимаете... — донёсся стон из-за двери. Пауза и новые удары. — Это всё она! Она мне это сказала! Она всё знала! Сразу вспомнил про разговор Кристины с врачихой. Вот почему сумасшедшая припёрлась посреди ночи. — Не открывай! сказала света в смысле не понял я в прямом не открывай она сумасшедшая не видишь что ли свет надо с ней хотя бы поговорить что ли начал я хотя прекрасно понимал что самый лучший способ решения проблемы просто вызвать полицию и дело с концом с другой стороны портить отношения с врачом который наблюдает дочку тоже не хотелось кто знает вою все... кто знает во что все может вылиться Правда, не уверен, что после сегодняшнего психоза медичка сможет продолжить работу. Сначала тремор, теперь умом поехала. А дальше, уб... а дальше и убить кого-то может. — Не надо, — попросила Света. — Пожалуйста, лучше позвони в полицию, ты ведь это хотел сделать. Я... В дверь уже просто тарабанили без крика. Только с хлипы и подвывания. «Кто это?» — раздался голос за спиной. В дверях стояла Кристина. На фоне лунного света девочка походила на маленького зомби из сериала «Ходячие мертвецы». Холодный оттенок кожи, хищный блеск глаз. Непроизвольно поймал себя на мысли, что испугался собственной дочери. Даже сглотнул с перепуга. «Все хорошо, родная, все хорошо». Светлана повернулась к девочке, взяв ее за руку. Эта тетя просто не понимает, что делает. «Какая тетя?» — спросила Кристинка. «Почему она стучит нам в дверь?» «Уведи ее», — сказал я жене. «Я узнаю, что надо этой сумасшедшей, и пошли ее лесом. Телефон приготовила? Если скажу, что надо вызвать полицию, сразу набирай». «А телефон какой?» «02» или, погоди, 112. Или как там сейчас? Да блин, набери уже в Яндексе телефон полиции. Что-нибудь да выдаст. Света кивнула и повела Кристину обратно в залу. Их фигуры удалялись в мелькавшем свете включенного экрана смартфона. И никакого кашля пока. «Открывай!» — завяжал голос за дверью. Аж подскочил на месте, чуть не упал. Едва успел ухватиться за вешалку, с которой полетели куртки. Одну накинул на плечи, кто знает, насколько затянется разговор, в одних шортах можно и околеть. «Да что вам там надо-то?» — посмотрел в глазок, но там непроглядная тьма. «Черная дыра! Либо она закрыла глазок пальцем, да?» «Кто там?» — повторил я вопрос, но за дверью раздавался лишь стон. «Причем где-то снизу, будто сумасшедшая врачиха пыхтела в порог». «Погоди-ка, лампа в подъезде срабатывала на звук. Стояли датчики, которые срабатывали на звук шагов. Значит, все-таки закрыла глазок. «Отойдите от двери», — сказал я. Не думал, что безумная врачиха послушается, но в глазке вдруг мелькнул свет. Успел заметить силуэт, который сначала шарахнулся от двери, а потом снарядом метнулся к ней. Раздался новый удар. «Бам! Да вы там охренели совсем, что ли? Все! Я звоню в полицию!» — сказал я. «Нет, вы не понимаете! Вы не понимаете!» — станала женщина за дверью. На этот раз я увидел ее в глазок. Губа разорвана, комком свисала ниже подбородка, а волосы неровными болотными кочками торчали так, будто их пытались вырвать из головы вместе со скальпом или искусственно удлинить при помощи приложения, — подумал я. — Это она? — спросила Света из зала. — Мне звонить? — Погоди, — прошептал я. — Она, кажется, да, но она ранена сильно. Звони-ка лучше в скорую. Сейчас же набирай. — Ранена? — Да говорю же, звони. Услышал, как жена набирает номер скорой. Кристины не слышно. Наверняка прижалась к маме. Всегда так делала, когда страшно. А еще, когда болела, всегда искала укрытие под маминым крылышком. — С вами все в порядке? — спросил я врачиху, но дверь так и не открыл. — Со мной... Да со мной все в порядке, разве не видно? И женщина то ли засмеялась, то ли заревела. — Ты разве не видишь, сукин сын? Я истекаю кровью, я... «Это все она со мной сотворила, все она!» И новый удар по двери, уже слабее, намного. «Мамочка, мне страшно!» Раздался голос Кристины в зале. «Не только тебе», — подумал я. «Я ее слышу! Слышу! а Завопила женщина в коридоре, потом грохот. Она там что, упала? Или это соседи начали открывать двери, чтобы посмотреть на бесноватых в подъезде? «Мне плевать, кого вы там слышите. Все. Мне надоело. Я выхожу. И лучше вам убраться с моей площадки по-добру-поздорову». Сказал я и резко распахнул входную дверь, решив покончить с ситуацией раз и навсегда. Дверь открылась, но не до конца. Но женщины вроде не видно. «Нет, не ходи туда». Попыталась остановить жена. «Я уже позвонила в скорую. У них там оврала, они едут». «В полицию? В полицию тоже звонить?» «Да, звони». Я осторожно выглянул на площадку, ожидая, что сумасшедшая тут же нападет. Но заметил лишь сапоги на кафеле. Она что, умерла? Не двигается вроде. «Скорая едет?» — переспросил я. Внизу шаркали и бурчали соседи. Что-то типа «Вот же силы есть пить, нам бы так». Но никто не поднимался к нам на пятый этаж, чтобы узнать, что же произошло. Кажется, даже если бы здесь прямо сейчас убивали человека, то вряд ли бы кто пришел на помощь. — Эй, женщина, с вами все хорошо? — спросил я, прекрасно понимая, что хорошо быть уже никак не может. Наклонился. — Что там? Что? — не унималось света. — Она уже в коридоре вместе с Кристиной. Замученный, больной ребенок. Обе заметили сапог. — Боже, она что, умерла, да? Не трогай ее, слышишь? Это дело полиции. Пусть они занимаются. Не трогай, прошу тебя. — Да не трогаю я. Врачиха, ее узнал по рыжим волосам, лежала лицом вниз прямо на кафере. Под ней блестела лужица крови. — И что там, полиция? — обернулся я занятая постоянно», — ответила Света. Внезапно понял, что меня интересует один предмет. Он лежал рядом с телом. «Телефон!» «Не трогай его! Что ты делаешь?» Светлана попыталась остановить, но поздно. Уже подхватил телефонный аппарат, заляпанный кровью. Вопреки ожиданиям, на экране не оказалось надписи типа «Обработка завершена», да и не мог такой аппарат их показывать. Старинная Nokia 3310, обычная звонилка без функций смартфона, никаких приложений. Не для обработки фотографий? Вообще, не для чего? «Что-то тут не сходится», — подумал я, услышав вой приближающейся сирены. Врачиха была еще жива, когда приехала скорая. Но умерла у врача на руках, как только ее попытались перевернуть. «Что значит, они уехали?» — спросил я, выходя из ванной. Только вышел, понимаешь, на минутку охладить морду лица, как жена уже сообщает, что скорая отчалила вас свояси. «Так и уехали». «Куда уехали? В морг?» Света вдруг замолкла. Веки дернулись. «Не увезли, что ли?» Я подвинул жену в сторону и поспешил ко входной двери. Быстрее влез в тапки, накинул куртку. «Серьезно!» «Они сказали, что у них таких случаев по городу тысячи. Тысячи, ты представляешь? Что-то происходит, что-то страшное!» Что происходит? Разгильдяйство происходит. Вот что. Совсем на свои обязанности забили. Проворчал я, открывая дверь. Труп на месте. Да, блин. И что нам теперь делать? Кто ее заберет? Они дали телефон, сказала Светлана, протягивая листочек с номером. Вроде цифры, а все равно такое чувство, что инопланетяне писали. Телефон? Какой еще нафиг телефон? Они сказали, что сейчас специальная служба занимается этим. Противоэпидемическая служба, которая утилизирует. Посмотрел еще раз на труп. Бригада скорой только прикрыла его сверху черной брезентухой. И все. Погоди. Так они разные да, трупы? Спросил я. Так они не сказали. Но слово противоэпидемическая все-таки прозвучало. Так? — Да, — ответила Света, ахнула, поразившись собственному открытию, и прикрыла рот рукой. — -то же. Выходит, они заразный труп нам оставили. Прикрыли только и смотались. Хороши, блин, работнички. — А что? Что, если мы с тобой тоже заразились? — выдохнула Света. Как раз в это время в зале закашляла дочка. Махнул рукой в ту сторону. «Ты лучше иди к Кристинке. Кашель опять нехороший какой-то. А с этим я попробую как-нибудь разобраться. Телефон только дай мне». Светлана протянула листочек, на котором выведен мобильный номер. Начинался на 912. МТС, видимо. «Будем надеяться, что все-таки не заразное», — сказал я, доставая телефон. Только вывел гаджет из авиарежима, как прозвучал звуковой сигнал. Так срабатывает обычно оповещение. «Кто-то звонил?» — спросила жена из залы. «Эээ, -э не», — ответил я, а сам машинально убрал уведомление Просто смахнул пальцем, не сразу осознав, что там написано про то же самое фотоприложение. долбаный аппарат предлагал установить приложение для редактирования фоток. Такое же, как таксисту вчера. Черт! «Что такое?» — спросила Света. Не знал, что ответить, пока лишь догадки насчет приложения. Нужно сначала самому совсем разобраться или хотя бы попытаться. «Ничего, набираю», — ответил я. Послышались гудки, а за ними... В настоящий момент абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, ожидайте ответа или перезвоните позднее. The person you are trying to reach is currently unavailable. Please wait for the answer, or call back later. Итак, несколько раз подряд. Занято, ответил я, а сам попытался найти приложение, которое смахнул с экрана. Но баннер исчез, растворился. Зато выскочила сразу куча неотвеченных вызовов. Как я и предполагал, большая часть из них начиналась на 495. Кот города Москвы. Вот ведь коршуны не могут угомониться. Все им свежатинку про кровавую заваруху подавай. — А полиция? — спросила жена. — Так номер-то какой? — 102. Я в интернете глянула. — Охренеть! И давно! — удивился я. Вообще неловко чувствовать себя эдаким динозавром, который пропустил падение метеорита. Конец эпохи, когда милицию можно было вызвать по 0,2, а приложения еще не убивали людей. «Несколько лет уже», — ответила Света. «Впрочем, она не лучше. Все новости предпочитала узнавать от меня. Так что, если я чего-то и не знал или не интересовался темой, то и она в ней тоже, что называется, не шарила. Идеальная семейная пара, как ни крути». Набрал 102. Механический женский голос ответил. «Сейчас все операторы заняты. Ожидайте. Вам обязательно ответят». Ждал, но без толку «Что там?» — спросила Света, обнимая спящую Кристину. В полутьме ребенок выглядел уставшим, измотанным, но спокойным. После приступа кашля ребенку всегда становилось плохо, тошнило, так что рядом стоял дежурный тазик. Ничего. Я снова набрал нужный номер, на этот раз включив громкую связь. Сейчас все операторы заняты. Ожидайте, вам обязательно ответят. Занято. И что нам теперь делать? Да откуда мне знать? Это надо было спрашивать у тех уродов со скорой, что оставили нас с трупом. Ты не думала, что Кристина может заразиться? Что мы можем заразиться? Я... я... я не успела. Света всхлипнула. Они ничего не сказали. Просто перевернули ее, посмотрели, пощупали пульс, сказали, что у них очень много подобных случаев. Подобных случаев? Да, типа, оврал. И уехали. А труп сказали эти. Ну, ну это служба заберет. Как там ее? противоэпидемическая Ну да. И ничего не сказали, что делать с трупом. Опасен он или нет. «Может, нам надо вообще в намордниках ходить?» — спросил я, вспомнив про одинокий противогаз, который пылился на антресоли. «Ничего не сказали. Просто типа позвонить и приедут». «Черт!» — ругнулся я, а потом прижал палец к губам. «Тссс!» Оставалось только поблагодарить Бога или кто там вместо него за то, что Кристинка спала потому что мне было бы сложно объяснить ей то, что происходило дальше. «Слышишь, за дверью...» Света прислушалась. «Нет? А что там может... Хотя... Боже!» За дверью кто-то копошился. Подумал про мертвую женщину, вдруг она не такая уж и мертвая, а если медики ошиблись? «Вдруг она до сих пор истекает кровью на нашей площадке?» «Вдруг она...» Поспешил к двери, открыл и замер. «Что там? Она жива?» Спросила жена. «Ее нет».